Глава 15. Бумажный лист был потемневшим от времени, почерк изящным со старомодными завитушками. Он не принадлежал ни одной из моих воспитанниц, но их я бы и не заподозрила в том, что они тайком пишут кому-то письма с признаниями в любви. Скорее уж их прежнюю гувернантку. Но почему в таком случае она забыла это послание в учебнике географии? Текст письма оказался очень красивым, ну прямо как в романах. Вот только имени адресата здесь не значилось, как впрочем, и имени отправителя. Как странно. А, вот оно где, хихикнула в кулачок Аланна. Я-то думала, потерялось. Красивый почерк. Раньше все так писали. Но чьё оно? удивилась я. Выходит, девочки в курсе о письме. А не рано ли им читать признания в любви женщинам и мужчинам? Мы его нашли, ответила мне старшая барышня Милтон. В доме на чердаке. Мне тоже очень любопытно, кто его написал. Но вы я этого так и не узнала. А твоя матушка его видела? Нет, поматала головой собеседница. Я побоялась, что она его отберёт, и вы тоже не говорите. Нахмурилась она. «Никто из тех, кто живет в доме, его не писал. Я узнала бы почерк». Я кивнула, ничуть не сомневаясь. С ее любовью к чистописанию Аланна действительно узнала бы почерк, будь он ей знаком. В свете открывшихся обстоятельств письмо выглядело еще загадочнее. Попыталась представить себе ту, что когда-то писала его в свете свечи, и мне стало грустно при мысли о том, что тот, кому оно адресовано, так его и не получил. и не прочёл. Или всё же получил. Кто знает? Мисс Лоренс, услышала я и отвлеклась от своих мыслей. Меня звала Аланна. Как думаете, кем она была? Та, что написала письмо? А ты звалась я. Может быть, эта девушка раньше жила здесь или даже была твоей прабабушкой? А если это она? произнесла девочка. Выделив интонацией последнее слово. Она? Привидение, говорят, здесь иногда видят призрак, даму в белом. Но вы ведь её не видели. Лично я нет, но она появляется ночью, а мы в это время уже спим, вздохнула Аллана. Любопытно, правда? Что если эта девушка не может найти покоя из-за несчастной любви? В этом мгновении вдруг показалось, будто по комнате, несмотря на закрытые окна, пронёсся сквозняк, и я поёжилась. Должно быть, просто фантазия разыгралась. Пусть пока это письмо останется у меня, сказала я. Но оно будет нашей общей тайной, и мы вместе обязательно попробуем её разгадать. Договорились, старшая барышня Милтон кивнула, а младшая даже в ладоши захлопала. Что ж, «А сейчас пора приступать к урокам», — проговорила я, вынимая из шкафа остальные учебники. Письмо тем временем перекочевало в глубокий карман моего платья. «Мы ведь не хотим нарушать распорядок». Спустя некоторое время, когда наступила очередь прогулки, мы с девочками вышли в сад. За часы прошедших с утра занятий я успела поволноваться и... и увериться в том, что какие-то педагогические способности у меня всё-таки есть. Проводя уроки, я то и дело вспоминала своих наставников, которые приходили в наш с матушкой дом, и невольно перенимала у них то одно, то другое. Манеру речи, какие-то особо запоминавшиеся мне слова и фразы. Всё это происходило как-то само собой, стоило лишь представить перед внутренним взором их лица. И всё же я была несказанно рада, когда вместо сидения над книгами я и барышни получили возможность покинуть ученическую и размять ноги. Кроме того, мне было весьма любопытно увидеть поместье моих нанимателей. Я ведь приехала сюда вечером, когда уже стемнело, так что лишь сейчас смогла разглядеть особняк и его окружение при свете дня. Семейное гнездо Милтонов производило незабываемое впечатление. В моей стране помести подобных этому практически не имелось. Ими, как впрочем и призраками, славился лишь Эльхорн. Большой дом, как и стоящий рядом домик для прислуги, несомненно знавали лучшие времена. И всё же было что-то завораживающее в этой старине оплетённых плечом крепких стен, которые наверняка помнили ещё те годы, когда страна была разделена на несколько обособленных друг от друга графств. Насколько я знала из курса истории, они сплотились далеко не сразу, а лишь тогда, когда возникла потребность противостоять общему врагу. А ещё, поместье буквально утопало в зелени. Сад был, может быть, немного диковат, но прекрасен. В нём оказалось немало лавочек, беседок, лесёнок и укромных уголков для игры в прятки, чем тут же занялись Алана и Кейти. А поодаль начинался лес. который показался мне тёмным и жутковатым, хотя девочки хором уверяли меня, что опасных зверей там не водится. Однако, несмотря на их слова, желание прогуляться туда у меня не возникло. Пока во всяком случае. Улуччив момент, пока младшая не слышала, я спросила у старшей барышни Милтон, уж не предыдущая ли гувернантка написала то письмо? Может быть, в самом деле она. Тогда и загадки никакой нет. Мисс Брикс рассмеялась Алана. Похоже, моё предположение весьма её развеселило. Нет. Что вы? Это вовсе не её письмо. Никто не может быть более далёк от романтики, чем она. Да и почерк её я очень хорошо знаю. Что ж, тогда тогда это вполне может быть дама в белом. Но письмо настоящее, а не призрачное, заметила я. Мы обе его видим и можем пощупать. Не думаешь же ты, что привидение способное удержать в руках перьевую ручку. Значит, она написала его ещё при жизни.